Однако больше всего нам повезло с соседом по каюте, при том, что началось это знакомство довольно пугающе. Как я уже рассказывал, в первый день плавания мы видели капеллана лишь издалека. Ночь он провел на верхней койке, всего в трех или четырех футах над Летицей, но, пребывая в болезненном состоянии, она, опять-таки, не перемолвилась с монахом ни единым словом. Первый их разговор состоялся лишь на утро, когда моя питомица со мной на плече вернулась к себе после завтрака. Служитель Господа сидел верхом на коронаде, занимая собою почти все свободное пространство канурки. В руках у него была старинная книга. Я с удивлением воззрился на обложку. То были опыты монтеня в знаменитом издании 1596 года. Не самое обычное чтение для монаха. Францисканец с не меньшим удивлением воззрился на нас. Я думал, что дело в моей скромной персоне, но, как оказалось, ошибся. — Здравствуйте, святой отец! — почтительно поздоровалась Летиция. — Я судовой лекарь люсен Эпин. Прошу извинить, что давечи не спросившись, занял нижнюю койку. Вам в вашей рясе забираться наверх неудобно. Если хотите, я перетащу свою подушку и одеяло наверх. — Бог мой! — перебил ее капеллан. «Зачем — Зачем? На его изрезанном морщинами лице сияли яркие... нисколько не выцветшие с возрастом голубые глаза. — Ну, чтобы вам было удобней. — Я не о том. — Зачем вы проникли на корабль, переодевшись в мужское платье, дочь моя? Понизив голос, спросил он. — Поступок опрометчивый и очень рискованный. Я чуть не свалился со своего излюбленного места, а девочка вскрикнула. Мне сбоку было видно, как кровь отливает от ее щеки. Как вы. Кто вам? залепетала она дрожащим голосом. Капитан, да? По уверенному тону францисканца было ясно, что отпираться не имеет смысла. Оглянувшись на занавес, монах взял ее за руку, усадил рядом с собой и перешел на шепот. Из ваших слов я делаю вывод, что капитан де засар посвящен в тайну. Это уж совсем удивительно. Конечно, моряки менее наблюдательны, чем я, потому что у них другое ремесло, но все же. «Любая случайность может вас выдать, и тогда...» Он покачал головой. «Неужели во мне так легко распознать женщину?» Испуганно спросила она. Капеллан снял с нее шляпу и парик. оценивающе глядел, подумал. Я теперь сидел на верхней полке и тоже рассматривал свою подопечную. Руки, конечно, тонковаты, но для будущего хирурга это нормально. Ступни маловаты, однако грубые башмаки до некоторой степени маскируют этот недостаток. Слишком деликатная шея — это да. Но у юнги ракушки примерно такая же. На мой взгляд, лекарь репин выглядел вполне убедительно. — Не знаю, — наконец молвил монах. — Мое ремесло состоит в том, чтобы видеть в людях не внешнюю оболочку, а внутреннюю суть. У меня не совсем такой взгляд, как у других. Возможно, миряне не замечают совершенно ни мужского трепета и чудесной нежности в вашем взоре. хотя это самое первое, на что обращаешь внимание. Однако расскажите, дитя мое, что понудило вас спуститься в столь опасное приключение? Должна быть какая-нибудь любовная история. Францисканец произнес это с такой ласковой, снисходительной улыбкой, что я сразу перестал его бояться. И Летиция тоже. Опустив голову к самому плечу Капелана, она рассказала всю правду. Он слушал, кивая, время от времени крестился, перебирал четки, шептал имя Господне. А если она запиналась, ободряюще поглаживала ее постриженные макушки. Признавшись в том, что ничего не понимает в медицине, и ужасно боится, вдруг кто-нибудь поранится или заболеет, Летиция горько расплакалась и больше уж не могла говорить связно. Все всхлипывало. каялась в себелюбии, легкомыслии, обмане и повторяла, что мне делать, что мне делать. Прорвалось напряжение последних дней. Достаточно было всего нескольких участливых слов, чтобы внутренняя защита моей девочки дала трещину. Я подпрыгивал на койке сочувственно к Капеллан издавал примерно такие же звуки. Дав рассказчице выплакаться, он вынул из широкого рукава рясы платок и заставил Летицу высморкаться. «Не казните себя!» Вы прибегли к обману из благих побуждений. Если это и грех, то небольшой. А к небольшим грехам Господь снисходителен. Вы же ему особенно милы, в том у меня нет ни малейших сомнений. Монах лукаво улыбнулся. «Не верите? Так я вам сейчас предъявлю неопровержимое доказательство Божьей милости. Знаете, кем был смиренный брат Астольф, то есть ваш покорный слуга?» перед тем, как принял Пострик, университетским хирургом в городе Ренне. Он засмеялся, радуясь ее изумлению. — Если вы готовы учиться медицинским наукам, я буду наставлять вас. Это действительно было чудо и дар божий. Летиция раскрыла рот, не в силах произнести ни звука, а я, наоборот, разразился радостным кличем. — Попугаю вас, глуповат, — заметил брат Астольф. несколько омрачив мое о нем впечатление, чего он испугался. А еще говорят, что птицы способны чувствовать настроение людей. Моя питомица, увы, за меня не вступилась. Она даже не взглянула в мою сторону. — Почему ни арматор, ни капитан не знают о вашем прошлом? — спросила она, еще не до конца поверив в такую удачу. — Врач и священник в одном лице. Любой судовладелец был бы счастлив заполучить подобного члена команды. — Я больше не лечу людей. Вначале я пробовал совмещать старую профессию с новой, но врачевать тело и врачевать душу — вещи совсем разные, они плохо между собой совместимы. В конце концов, мне пришлось сделать выбор в пользу миссии более важной. Ведь самые опасные болезни таит в себе именно душа. И нередко бывает, что ради ее исцеления приходится жертвовать здоровьем тела. Возьмите, к примеру, хотя бед целомудрия, которые вынуждены соблюдать католические священники, дабы ослабить свою телесность и укрепить духовность. Это насилие над человеческой природой, за которое мы, представители духовного сословия, расплачиваемся недугами предстательной железы. Францисканец засмеялся. Но, уверяю вас, трудности мучи испускания малая плата за освобождение от уз чувственности. Кстати говоря, у нашего артиллериста Кабана застарелая аденома простаты. Он обязательно обратится к вам за помощью. Я научу вас делать лечебный массаж, это не трудно. Гораздо тяжелее избавить мсье Кабана от болезненной алчности и врожденного недоброжелательства, главных недугов этого человека. Мэтр Салье по прозвищу Клещ страдает язвой желудка. Отчего неплохо помогает шалфеевый декокт. Однако, куда худшая язва, именуемая черствостью, разъедает не живот, а душу королевского песца. И тут, боюсь, помочь гораздо труднее. Монах печально вздохнул и перекрестился. — Знаете, сын мой, давайте я буду называть вас так, чтобы не сделать случайной оговорки при посторонних. Я до того поглощен тайнами духовной природы человека, что начисто утратил интерес к его физической конституции. Ибо тут вечное, а там всего лишь тленное. Однако без искреннего интереса к тленному, к слабой плоти, невозможно быть хорошим лекарем. Я дал обет во имя своего монашеского служения отказаться от служения врачебного. Иногда мне, увы, приходилось нарушать эту клятву, потому что очень уж всех жалко. Но я верю и знаю, что молитва — средство более эффективное, чем целебные травы или кровопускание. Я скептически покачал головой. Сомневаюсь, что чтением «Отче наш» можно облегчить мучительный зуд, возникающий при линьке перьев или боль от укуса злой перуанской блохи. Отец Астольф будто услышал мое возражение и тут же на него ответил. — Тот, кто умеет молиться по-настоящему. Защищен и вооружен от всех напастей. Вот вы, дитя мое, первый день очень мучились от качки. Я тоже, едва корабль отошел от берега, ощутил сильнейшую дурноту, но заставил себя забыть о ней, погрузился в молитву, и морская болезнь отступила. Эта концентрация достигается многолетними усердными упражнениями. Вся сила души словно бы сжимается в кулак. Нет... правильнее сказать, собирается в яркий луч. С его помощью можно преодолеть и обычную простуду, и мигрень, и что угодно. Ибо этот луч — часть силы Господней. Вливаясь в все чистый источник, я становлюсь неуязвим. А, ну это другое дело. Он говорил о медитативной концентрации, искусстве, которым в совершенстве владеют даосы и йоги. Я проникся к мудрому сенсею еще большим почтением. У этого святого старца мы слетиться и сможем многому научиться.